Глава 35. «И что это было? Мог бы и рассказать о статье хотя бы, они не лезть в бочку?» – попенял мне директор, когда мы остались одни. «В какой момент это я мог сделать? Мы с вами виделись один раз, и вы меня отправили, не поговорив, резонно заметил я. У меня, кстати, тоже вопрос есть. Зачем вы учительницу английского заставляете мне оценки снижать?» И вот только бред про мои ошибки не надо повторять. Я лучше ее говорю. И в Венгрии, кстати, помогал нашей делегации с переводом и с английского, и с немецкого. За это, сейчас извиняюсь, хотел посмотреть, как ты будешь действовать. Такой психологический трюк легко оправдался опытный директор. На своих детях ставь психологические эксперименты. Тоже мне доктор нашелся. Не сдержавшись, резко ответил я. Давай хамить не будешь. Это некрасиво, как минимум, ведь я старше тебя. И неконструктивно, ведь я директор школы. Что же ты за человек такой, неуживчивый? Оно мне надо хамить. Ты чего на меня взъелся? Я тебе что, мозоль отоптал любимую? По-прежнему тыкаю ему я. Рассказали мне про твои художества, про то, как ты обманом поехал на конференцию, присвоив чужие заслуги, как дрался не один раз. «Что я присвоил?» «Ну, Пашка, ну, мудак, злюсь я!» «А у кого-нибудь нейтрального ты мог спросить?» «У Олега Павловича того же!» «Как это можно присвоить?» «Он сам постоянно подставлял меня, например, не сказал, что будет краевая конференция, где от меня ждут доклад, или заставлял свою любовницу-воспитательницу из новых Ольгу Олеговну шпионить за мной!» «Рассказывай ей служебную и секретную информацию про мою будущую поездку в Москву. И не только». «Какая любовница?» «Да, много мне комсорг ваш рассказал. Кое-что вот вахтер сегодня, ты же его послал. Да и с моральным обликом у тебя». «Что ж ты молчал, когда разговор про лукарь зашел?» — окончательно разозлился я. «Сказал бы Шейну, молгнать эту вашу знакомую надо». Шуры-муры с комсомольцем штыбой. Стоп! Признаю, не проверил информацию. И с недопуском тебя утром в школу если моя вина. Давай вместе разберем все по пунктам. Просидели мы с ним весь следующий урок английского до самого обеда, но понимание нашли. По итогу учительница английского переправляет мне тройку на пятерку. Я сначала требовал, чтобы она при всех извинилась. Однако это чревато дальнейшим конфликтом с ней. Вахтера нового увольняют, опять же, не по статье. Зато, если там на него чего в милиции нароют, то это его головная боль. Еще мы сегодня проводим собрание, разбираем поступок комсорга Пашки. Как уж накажут, так накажут. Но если подтвердится его поклеп на меня, то пойдет парень из школы со справкой... Николай Сергеевич, оказывается, с него письменный донос взял. «Ни Аркашу, ни Ленку не трогают, хотя за последнюю я совсем не переживал, но и от помощи по физике я отказался. Как выступлю, так выступлю, хотя после всех этих волнений мне и самому не ясно. Что, отказался? Ким, хоть самый физик, но забыл все окончательно уже. Закон Бойля мариотта вспомнить не смог, странно, что я его помню». Из плюсов – избавлюсь от обоих врагов. Ну и вроде отношения неформальный наладил с важным человеком. На мой взгляд, он правильный. А это хуже, чем деловой Олег Павлович. Но это его выбор. Поэтому ему закрывать глаза на форцовщика Аркашу сложнее, чем мне на тройку по английскому. На обеде сидим в своей компании. Два Петра, Малышев и Колесников – Аркаша, Форца, в миру словнов Бейбут и Ленка Лукарь. Ее соседки Синицкой нет. Попала в больницу два дня назад с аппендицитом. Уже все хорошо с ней. Ленка вчера была в больнице, навещала. А сейчас гипнотизирует меня. Не ноет, не капает на мозги, не ругается, а просто смотрит. От этого еще страшнее. Фу. Ребята! Давайте к нам после обеда. Подарки буду раздавать, предложил я. Круто! Чё? Радуются мои близкие. Я потратил на себя едва ли треть имевшихся у меня форентов. На остальные купил мелочь всякую, но ценную. Разные конфетки, шоколадки, жвачку, плакаты красочные и журналы. Канцелярию, в основном мелкую. Но взял и неплохой набор карандашей за 25 форентов. Для бабули и отца я тоже отложил подарки. Магнитики на холодильник бабушке и отцу нож. Любит он их. Для себя взял колготки женские, две бутылки швепса, тоник и бальзам. Ну их хвастануть надо видеоигрой и цветомузыкой. Интересно, разрешат нам на постоянной основе дискотеку организовывать по выходным? Что-то этот вопрос директором не обговорил. Забыл. Обед после моего предложения завершился в рекордно короткие сроки, и вот мы сидим и делим подарки. Ленке, как и обещал, последнюю бутылку Швепса отдал, и она выбрала еще плакат с индийским актером, звездой фильма «Танцор диско» Раборте Митхуном. Парни обошлись канцелярией и сладостями. Разделил на всех пятерых. Почему все сразу раздал? А не жалко. Тем временем опытный Аркадий уже подцепил приставку к телевизору и сейчас стрелял из пистолета. Как по мне, так плохо стрелял. Мазал, хоть и близко стоял. А где в маленькой комнате развернуться? «Идти надо», вздохнула Ленка. «Собрание вот-вот начнется». Собрание вызвало интерес. Почти вся школа собралась в актовом зале. А это больше сотни человек. «Ведет его, как обычно». Подхалимка Ирина Франтишковна Моклик. Ничего так бабенка, если присмотреться, но у меня с ней не заладилось сразу. Первый пункт нашего собрания – борьба за мир и вклад нашей школы в нее. Выступает комсорг школы Павел Иванов. Зачитала с бумажки она. Предлагаю заменить выступающего. Я был на слете за антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу. В Венгрии мне и отвечать. С места говорю я, не дав начать Пашке. Хорошее предложение, говорит директор, и Иванов затыкается на полуслове. Выхожу и в красках рассказываю о форуме, о провокациях, о том, как я ответил на них. И очень обидно было этот провокационный вопрос услышать от представителя Польши. Смотрю я при этом на моклик. Потом трясу комсомолкой с возмущением, рассказывая о провокации американских телевизионщиков. Газета идет по рядам. Опытная гнида Пашка сразу понял, что его план сорвался, и его будут бить, как говаривали классики, возможно, даже ногами. Никто не позволит разбирать персональное дело человека, которого ставит в пример центральный орган прессы ВЛКСМ. Моклик еще не поняла, что к чему, хотя удивлена, как минимум. Переходим ко второму вопросу. «Персональное дело комсомольца Славного протараторила она после завершения моего доклада. «А потом будем разбирать нарушения комсомольской этики учащегося Штыбы». Смотрела она при этом на Николая Сергеевича. «Есть другое предложение. Сначала разобрать персоналку Штыбы. В чем там его обвиняют?» – спросил Николай Сергеевич. И, развернув какой-то лист, не иначе как Пашкин донос, стал читать слух. «Моя идея по ремонту учебников была им присвоена и отправлена от своего имени в горком ВЛКСМ. Ты же сам написал в горком, можно сличить почерк, хотя там писала наверняка Марина Кузнецова, якобы вспоминая я. Марина, а как там было дело?» На самом деле мы этот вопрос уже разобрали с Кимом и решили, как выяснить правду. И Ким должен был пообщаться с важным свидетелем. И точно пообщался, так как Марина сидит и на Пашку не смотрит. Я писала по просьбе Павла письмо с предложением. Паша сказал, что не надо Анатолия отвлекать. Не поднимая глаза, ответила та. А идея была штыбой, он все придумал. Павел этого не отрицал. Далее я вызвал двух Петров и Аркашу и спросил, кто им задание давал по ремонту учебников. Потом директор зачитал мое направление от краевой конференции ВЛКСМ на форум в Москву. И даже мельком прошелся по моему докладу на нем. И под занавес сообщил, что моя инициатива была поддержана форумом на всесоюзном уровне, а меня там наградили почетным знаком ЦК ВЛКСМ за активную работу, а также рекомендовали делегатам на 12 Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который будет проходить летом в Москве. Павел, а чем персонально провинился Анатолий Штыба? Я пока вижу только твою клевету на него, поясни, требовательно спросил директор. Я приношу свои извинения, если моя активность похожа на сведение счетов. Вина просто в моей неопытности. Я беру самоотвод, так как не готов еще быть комсоргом школы. Не полез в бутылку, но и не покаялся Пашка. Я предложил его исключить, но народ у нас жалостливый. Пашкин самоотвод приняли, а ему влепили всего лишь выговор. Выборы комсорга школы прошли почти гладко. Выбрали меня, разумеется, хотя у меня был мощнейший конкурент. И в прямом смысле этого слова. Наш здоровяк Букша выдвинул свою кандидатуру и ожидаемо получил два голоса. Свой и Маринкин. Персоналку Славного замяли. Да и не рвался Ким позорить школу. Не в его интересах это сейчас. Раз уж мы собрались все вместе, я выдвинул идею о проведении дискотеки по пятницам и субботам. Народ оживился. И предложений, и дополнений посыпалась куча. Вот интересная тема. «Товарищи, лучше места, чем столовая, мы не найдем», – вещала бывшая Аркашина Оксанка. «Да, надо сдвигать столы, а потом ставить их на место, но выделим дежурных в помощь организаторам». Так и решили. В число ответственных вошли четверо. Я, как старший, Бейбот отвечает за порядок в зале, Танцор Павел Ивлев отвечал за репертуар и музыкальную аппаратуру. Ну и третикурсница Галина. Некрасивая долговязая деваха. От своей некрасивости, очевидно, излишне активная. Зато вела дискотеку в своей школе. И опыт есть. Решив главный вопрос о организацию культурно-массового мероприятия, народ разошелся по своим делам. А я остался вместе с Мариной разбирать комсомольские дела. Там, конечно, был порядок, но не мой. И я сейчас просматривал план мероприятий на год. У нас, оказывается, в марте спортивный праздник, посвященный женскому дню, лыжи и все дела. У нас в это время уже снега могло и не быть, но смутило меня не это. Кроме спортивных мероприятий ничего не запланировано на этот день. А девочкам бы надо праздник устроить, чтобы довольны были весь год. Ну или хотя бы недели две. Мельком смотрю другие важные даты и делаю пометки. Удваиваю количество мероприятий, потом часть убираю, например, кулинарный конкурс. Вроде хорошо, а если потравит нас мастерицы, я крайне буду. Очень плохо с призами, где бы на это взять средства. КВН так и не провели, а там букша ответственный, я помню, тот еще юморист. Вообще с самодеятельностью плохо, надо срочно искать таланты. Тут же даю задание Марине, вот кто хорошая ответственная девушка. Составил анкету с десятком вопросов, какие увлечения, что могут и тому подобное. И дал ей задание опросить всех учащихся. Срок неделя. С чувством человека, который хорошо поработал, иду к себе в комнату. Пытаюсь. У двери стоит очередь. Там последний. Кивают мне на конец очереди низкорослый лопоухий паренек со второго курса. С силой прохожу в комнату. Там сидят Бейбут, Славнов, оба Петра и еще два второкурсника. Играют в футбол на моей приставке. Выключаю телевизор из розетки и мрачно говорю. Баста, карапузики, кончились танцы.